от автора мне хотелось бы сделать несколько предварительных замечаний при рассказе о событиях действительно происходивших и находящихся как говорится на слуху часто возникает желание определить место событий в какой нибудь стране дельфинии а персонажей обозвать иностранными именами я решил этого не делать и вот почему Те, кто внимательно читает газеты, регулярно слушает радио и смотрит телевизор, либо же имеет доступ к оперативным данным соответствующих служб, страна дельфиния не обманет. Они знают, что ни одно из описанных здесь событий не придумано. Таких людей много, я отношусь к ним с уважением и симпатией, и поэтому не хочу играть с ними в детские игры». Признаюсь, однако, что определенные вольности я себе позволил. Так, например, эпизод, который можно назвать венской драмой, на самом деле имел место, и я своими глазами видел кладбище, где рядом похоронены мститель и его жертва. Однако описанные события произошли не в Австрии, а в другой европейской стране. Я придумал падающего с крыши бронзового землепашца. Единственное, что у него есть общего с реальным объектом, это вес. Впрочем, вес указан максимально точно. Мне лично известно предприятие, которое впервые реализовало финансовую схему мельницы. Однако оно не имеет и никогда не имело никакого отношения к инфокару. Достаточно сказать, что предприятие это давно закрылось, а его создатели здоровы, не бедствуют и вообще чувствуют себя замечательно. Если организация под названием «Ассоциация содействия малому бизнесу» где-нибудь существует и захочет предъявить мне претензии, заявляю заранее, что название это мною придумано. Имел я в виду нечто совершенно другое. Инцидент с группой наружного наблюдения, датированный ниже 19 августа 1991 года, уверенно завоевал свое место среди устных преданий. О нем даже рассказываются эстрады. Между тем, наиболее раннее упоминание о нем относится к 1965 году. Пользуюсь случаем, чтобы вспомнить добрым словом Игоря Николаевича С в то время работавшего на Петровке и имевшего к этой истории самое прямое отношение. Итак, далее. Короче говоря, в предлагаемой книге нет вымышленных событий, но события эти происходили в разное время и с разными людьми, которые вовсе не были связаны друг с другом. Поэтому мне и понадобилось что-то поменять, а что-то додумать, ибо соблазн объединить все в одном рассказе был слишком велик. Что касается персонажей, особо хочу подчеркнуть, реально существующих людей в этой книге нет, хотя я полностью отдаю себе отчет в том, что каждый, дочитавший эту книгу до конца, немедленно начнет называть фамилии и тыкать пальцем в ту или иную фирму. Кажется, я даже знаю, в какую. Не надо этого делать. Мне хотелось всего лишь рассказать о формуле удач, о правилах игры и о цене победы. Просто жизнь устроена так, что эту цену готовы платить немногие. Всем спасибо. Я искренне благодарен всем, без кого книга «Большая пайка» никогда бы не была написана. Прежде всего, эти слова благодарности обращены к моей жене Ольге. Она все время была рядом, помогала мне и верила, что роман будет закончен. Очень многим людям я обязан материалом для книги. Простое перечисление фамилий занял бы несколько страниц. Этот список заслуженно возглавляет мой друг Генрих. Отдельное спасибо Владимиру Григорьеву, директору Вагриуса, за первую профессиональную оценку книги и за знакомство с Виталием Бабенко, который довел рукопись до окончательного состояния. Когда наша совместная деятельность с Виталием подходила к концу, неожиданно выяснилось, что мы закончили одну и ту же школу с разницей в год, и даже по русскому и литературе у нас была одна учительница, Маргарита Александровна. Низкий ей поклон и светлая память. Юлий Дубов